Рапорт. Мы Давыдов и Хвостов, оба лейтенанты, прикажите в 100 стволов жахнем латинянам. Стоп, Давыдов и Хвостов, вы мягки, Резанов. Уезжаю, отдайте Штов. У вас оставил в замах. В бой, Давыдов и Хвостов. У лейтеяли рапорт 5 восточных островов в ваш император. Я должен отдать справедливость искусству господ Хвостовой и Довыдова, которые весьма поспешно совершили рейсы их. Резанов. 18 октября 1807 года. Когда я зашёл к капитану Бухарину, Он, призвав караульного унтер-офицера, велел арестовать меня. Ни мне, ни лейтенанту Хвостову не позволялось выходить из дому и даже видеть лицо какого-либо смертного. Лейтенант Хвостов впал в опасную горячку. Вот картина моего состояния. Вот награда, если не услуг то, по крайней мере, желание оказать он и. При сравнении прошедшей моей жизни и настоящей, сердце обливается кровью, и оскорбленная столь жестоким образом честь заставляет проклинать виновника и саму жизнь. Мичман Давыдов, выписка из донесения Мичмана Давыдова на квартире уже под политическим караулом.